Он замолчал мучительно, приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать. Лавр Федотович прочувственно сказал Хлебовводову: "Забыл, понимаете, город. Ну, забыл и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню. Только пускай он по форме, пускай пункты называет и не чистит, а то ведь... Безобразие получается. Продолжайте докладывать, товарищ з у б о сказал л а в р Федотович. Пункт пятый, прочитал комендант с робостью. Национальность. ф а р ф у р к и с позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту: сначала, сначала, сыизного читайте.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 Это я так вспомнил. Он сунулся к уху л а в р а Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то на шептывать, так что черты товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревинению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью. Пункт шестой. Нерешительно зачитал комендант образование высшее синкрикре. критическое. ф а р ф у р к и сдернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся: "Какое? Какое образование? Синкретическое", повторил комендант единым духом. "Ага", сказал Хлебовводов и поглядел на л а в р а Федотовича. "Это хорошо", веско произнес л а в р Федотович. Народ. Любит самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зуба. Пункт седьмой. Знание иностранных языков все без словаря. Чего чего? Сказал Хлебовводов. Все, повторил комендант. Без словаря. Вот так самокритическое, сказал Хлебовводов. Ну ладно, мы это проверим. Пункт восьмой.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 Специальность, говорю, работает где, кем.